Глава тридцать первая. сверкая фиолетовым взором магических зрачков, без особого труда управлял тёмными созданиями. Он собирал их со всех концов бескрайнего академического сада и направлял в нужную ему сторону. А я смотрела на это невероятное действие неверящим взглядом, всё ещё надеясь на чудесное объяснение, способное оправдать моего. Споткнулась о собственные мысли. Кого? Кто он для меня? А я для него. Не кстати вспомнилось, как Лейнард назвал меня «никем». Стоило, наверное, и мне относиться к двум этим людям, как к давно ставшим чужими. Однако вот беда, чтобы я не говорила, как бы себя не уговаривала, но Джеймиан не был для меня «никем». И хоть и не было между нами и крупицы настоящей близости, именно он, а не бывший муж, продолжал обжигать мое сердце невысказанной болью. «Уходим. Быстро». — услышала я духом встревоженный голос вилента А в следующую секунду уже изумлённо наблюдала, как мижель с лёгкостью забросил ворчащую винтит себе на плечо и шагал к зданию Академии. Мы же с Буром Вервольфом, не сговариваясь, взялись за руки, последовав за ними. «Тебе стало лучше?» — спросила у Серого, когда мы отдалились на достаточное расстояние от тёмных. «Гораздо. А ты не...» «Ах, да, на тебя же не действует». Вспомнил он о моей выносливости в условиях пожизненного магического фона. твари стали меньше поглощать силу. Вот мне и хорошо». «Что это было вообще?» — нагнал нас размышляющий вслух Вилент. «Зачем ему было призывать их, когда мы находились рядом?» «Джемиэну? Ты думаешь, он призвал их?» Ужаснулась я, представив на миг, что он окончательно поддался тьме и не только способен управлять тёмными сущностями, но сам является инициатором их нападений на души тех несчастных девушек. «А кто же ещё?» — всё-таки немного пыхтя спросил Мижель, поднимаясь со своей ношей по очередным ступеням. «Может, опустишь её уже? Сам еле ходишь?» — посоветовал ему Вилент. «А тебе что, завидно?» — не остался в долгу Серый. Но мне было не до их препирательств. Он не мог, не стал бы. Пробормотала я, отчаянно стараясь найти причину, почему нет. Кроме той, конечно, что я продолжаю считать его благородным Вервольфом, преданным вожаку вожаков, несмотря на личную обиду. «И что, по-твоему, он там делал тогда?» — усмехнулся Межель. «Но, может, он их прогнать так пытался, уничтожить?» «Больше было похоже на то, что он их разведением занимается, а не ликвидацией», — перебил он меня. «А мне кажется, рабина права. Не всё так однозначно. Да, всем и так давно известно, что алый вожак подцепил тёмную заразу на Великой войне», — рассуждал Вилент, пока шли по длинной дороге, стараясь незаметно обогнуть здание с другой стороны и пробраться к служебному входу. «Он это и не скрывал особо», — подтвердил Мижель. «Видишь, получается, Алый, если бы готовил такое, то и сам бы знал, что подозрения падут сразу на него. Не мог не понимать этого». «То есть, ты считаешь, он бы не стал так рисковать и приводить в Академию Тёмных Созданий? Ухватилась я за возможность обелить Джеймиэна. Значит, он всего лишь воспользовался своей силой, чтобы вмешаться и отогнать их». «А чему ты так радуешься?» присмотрелся ко мне повнимательнее Серый Вервольф. Тоже, что ли, очаровалась его таинственностью и мрачностью? «Да нет, я просто...» «А вы чего тут делаете?» Неожиданно вылезла белобрысая голова склочевига из-за кустов. «Да вот, подарочек тебе приволокли!» Улыбнулся Вилент, подталкивая Серого передать тому винтит. «А мне она зачем? в Себя оставьте! Тащат тут девчонок по вечерам!» Ворчал он, зарываясь обратно в листву. «Теперь ещё и раздавать их принялись!» «Да постой ты!» — схватил Вилент блондина за шкирку. — Долго тут прятаться собираешься? Ночью здесь по-любому опаснее станет. — Не могу я туда вернуться сейчас! — виновато насыпился Омега. — Девчонки же высмеют. Пусть хоть заснут сначала. — Почему вы смеют не поняла я. — Так я это... в другую сторону... Пошёл. Совсем не внёс он ясности. — Убежал, что ли? — хмыкнул Межель, разгадав ситуацию. «Вместо того, чтобы к волчицам броситься?» «Ну, а что бы я один с кучей тёмных пиявок сделал?» Возмутился парень. «Вот ей понёсся магистра искать и... не нашёл». «Это потому, что искал ты его поблизости от служебного входа в академию», пояснил ещё лучше произошедшая Бурый Вервольф. «А он, в отличие от тебя, к студенткам побежал сразу». «Парню явно было стыдно, и мне совершенно не хотелось, чтобы над ним насмехались». «Ну, испугался, растерялся, мальчишка ведь совсем, хоть и вредный. А Межелю и Виленту только повод дай». «А ты, случайно, не Винтит искал?» — подсказала я. «Эм...» — засиял он мгновенно. «Ну, я тоже искал». «Ага, как же...» — хохотнул Вилент. «Ну так лови тогда!» — буквально скинул девушку на руки с клочвигу Серый Вервольф. Может, героем своим тебя посчитает, когда очнётся, а то бегаешь попусту за волчицами-хвостиком. — Сам ты хвост ободранный. Поставь меня сейчас же, — забарахталась пришедшая, оказывается, уже в себя винтит в руках Мижеля. — Кто вам позволил меня раздавать друг другу и лапать? — Нужна ты нам, — фыркнул Мижель. — Могла бы вообще-то спасибо сказать, что не бросили тебя там на растерзание мотылькам. «Каким ещё мотылькам «Никаким. Он шутит так». Остановил у нас взглядом, не дав ничего объяснить. «Ты потеряла сознание. Тебя нашли и помогли. Всё. Дальше идёте со склочвигом». Ещё один предупреждающий взгляд на белого Омегу. «Понял», — кивнул тот, давая понять, что не расскажет ничего. «Считаешь лучше пока скрывать?» — спросил Межель, догнавший нас в два шага. «А что мы скажем?» «Нам почудилось, будто магистр Джемиан на досуге разводит тёмных мотыльков и насылает их на радужные души», — предложил Бурый. «Да, звучит странно», — согласилась с ним. «Признаюсь, втайне я надеялась, что ребята согласятся не рассказывать никому об увиденном, хотя бы до тех пор, пока мы не убедимся в виновности, а лучше в невиновности Алова». «Нас засмеют», — поморщился мижель «Нужны будут доказательства». Подвела я поджеланный результат их размышления. Может, понаблюдаем по вечерам ещё какое-то время? Я должна знать, что происходит, чувствовала всем своим существом, просто обязана выяснить, что творится с Джемиэном, понять, что превратило его в такого озлобленного и мрачного угрюмца. — Хочешь сказать, будем устраивать ночные вылазки и дальше? — выгнал бровь бурый Не думал, что ты такая рисковая. «Вдруг всё же догадается, что у меня свой щекотливый интерес», — забеспокоилась я. «Ещё какая!» — неожиданно на помощь пришёл Межель. «Ты бы видел, с каким трудом я отговорил Ветерка сегодня от применения своего дара на мотыльках. Её даже магическое истощение и, возможно, хозяина этих тварей, кажется, не пугают». «А это ты зря!» — с умилительной строгостью обратился ко мне вилент «Не стоит так рисковать. Тем более, что, опустошив магический резерв... Ты можешь и физическому здоровью сильно навредить. — Я знаю. Вот только вид этих мелких убийц действует на меня ужасно угнетающе. Хочется сделать хоть что-то, чтобы остановить их. — Понимаю, — кивнул парень. — Но всё же обещай быть осторожнее. И... Запнулся он, расширенными от ужаса глазами, уставившись мне куда-то за спину. — Что там? Уже понимая, что ничего хорошего, спросила я. Um... — Эм... «Ты бы встала за нами!» — пробормотал Межель, сверкнув серебром в глазах. «Только не оборачивайся!» — крикнул он, и я, как и следовало ожидать, наоборот, мгновенно развернулась посмотреть, что там. «А там... щуль... щуп... пальца...» — застучала я зубами, в миг оказавшись за спиной Вилента. Впереди сквозь потрескавшийся камень ступеней площадок сада выползали толстые, уродливые, тёмно-серые щупальца с фиолетовыми пятнышками присосок. «Назад!» — скомандовал бурый Вервольф, поталкивая меня спиной. «Шаг! Ещё шаг назад!» «Ой!» «Что?» «Нога!» «М?», -м Мы одновременно опустили взгляд, И на секунду замерли, наблюдая, как отвратительное змеевидное нечто медленно обвивается вокруг моей ноги. «Арррр!» Я только и успела заметить, как сверкнули в лучах заходящего солнца когти, проступившие на руке Вилента. Секунда, и он рассёк ими холодные щупальца, освобождая мою ногу. Слова были ни к чему. Я вцепилась ему в локоть, и мы бросились к Академии. «За мной!» Только и крикнул он Межелю в полуобороте. Впереди бежали склочевик, и висящая на нём, непонятно почему, вновь какая-то полуобморочная винтит. Но путь нам перегородила новая порция тёмных ползунов, вылезавших, казалось, уже отовсюду. Из-за кустов, из-за широких стволов деревьев, пробиваясь средь густой травы или внезапно ударяясь о зень, словно выпрыгнув из-за белых статуй и колонн сада. Вновь зарычал Бурый Волк, оскалившись и уже не убирая когтей, с частично трансформировавшихся рук начал пробивать нам дорогу в Академию. «Справа!» — рыкнул сбоку Межель, сбивая почему-то именно кулаком тёмную мерзость, тянувшуюся к лицу винтит, которая уже успела перепрыгнуть на него с трясущегося склочвига. Белый Верволев, к слову, тоже не мешкал, отчаянно храбрился и отбивался как мог тонкими коготками. А вот волчица в ужасе озиралась, поскуливая, хватая серого Вервольфа за плечи и тем самым мешая ему сражаться. Я думала, их девушки храбрее человеческих. М да Сам же Межель каким-то чудом успевал сбрасывать с себя её ладони, умело чередуя разящие выпады когтей с ударами сильных кулаков. Выглядело бы это даже немного комично, если бы не удушающий страх, перекрывший все остальные наши чувства и эмоции. Однако и щупальцам досталось немало. Они словно в ужасе отскакивали, разрываемые лапами волков, и пропускали нас всё ближе к спасительному входу в Академию. Но мы не успели. Правильнее сказать, успели бы, если бы не моя извечная рассеянность. Или совершенно ненужная в данных обстоятельствах галантность Вилента. Он бросился вперёд и открыл для меня тяжёлую дверь. Подразумевалось, что я первая проскочу в неё, а я... «Луна, где же Джимми?» «Уже почти стемнело. Что, если мы поняли всё неверно, и он, вопреки увиденной нами картине, нисколечко не связан с нашествием тьмы? Надеюсь, Алый выберется. Он же такой сильный и ловкий. Но одно дело тренировки или бой с другими волками. А тут... «Рабина! Раб...» «Ай-яй-яй!» — закричала я в ответ на возглас Мижеля. «Больно. Как же больно!» В ту же секунду щупальце, обмотавшись вокруг моей талии, вздёрнуло меня ввысь. Я беспомощно дёргала ногами, проталкивая руки между холодной кожицей и своим телом, но всё было напрасно. «Нет! Нет!» — далеко внизу, наблюдая за мной, кричал Вилент. И пока остальные ребята забегали внутрь, он провожал меня зеленью глаз, светящихся отчаянием бессилия.